Глава 4. Волоки. 1. Иркутск, согласно официальным данным, основан в 1661 году. То есть, когда отряд Пашкова шел к Байкалу по Ангаре, Иркутска еще не существовало, А когда остатки отряда шли назад, Иркутск уже стоял. Но когда я сам приехал в Иркутск, в поисках следов пребывания в Экума, местные краеведы рассказали мне, что вместе месте впадения реки Иркут в Ангару В те времена существовал укрепленный казачий пост, зимовья, основанный около 1650 года. Если принять эту версию, получается, что вакуум был в Иркутске два раза. Сначала в 1657 году по пути в Забайкалье, потом спустя годы по пути обратно. Через год после начала похода, в начале лета 1657 года, пройдя часть Енисея и всю Ангару против течения, отряд Пашкова пересек Байкальское море. Высадившись на восточном берегу Байкала, казацкая флотилия добралась до устья, впадающей в Байкал реки Селенги и пошла по Селенге снова против течения, пешком по берегу, тягая дощаники щаники Бичевой до места впадения реки Хилок, и дальше двинулась по Хилку, обмелевшему от жары двенадцать недель, поднимаясь вверх. Авакум тянул лямку наравне со всеми и писал, что от истощения живот его посинел, а ноги распухли. По Хилку добрались до небольшого озера Иргень, примерно в 60 километрах от нынешней Читы, и здесь встали на зимовку. Первопроходец Бикетов несколькими годами ранее поставил тут острог, названный Иргенским, но местные тунгусы, весьма воинственные, разорили и сожгли крепость. Казакам Пашкова пришлось отстраивать ее заново. Перезимовав, двинулись по суху. Впереди был самый тяжелый участок пути — Иргенский Волок. Более ста километров через горы Яблонового хребта, через Великий Сибирский водораздел в бассейн Амура. Сорок кораблей со всем грузом тащили на себе и лошадьми. Высота хребта, верхней точки, 1700 метров над уровнем моря. Лошадей, конечно, изначально с собой из Енисейска не везли. Скорее всего, лошади появились, когда отряд пересек Байкал. Лошадей купили у тунгусов, но, может, не купили, а отобрали силой. Через горы перевалили, насколько можно судить, при минусовой температуре, и весь Волок прошли месяца за два или два с половиной, преодолевая за день от одной до двух верст. Не так уж и медленно, если разобраться. Волоки, то есть перетаскивание судов по суху, в России известно с IX века, со времен Рюрика и Вещего Олега. Так называемый путь из Варяг в Греки изначально предполагал перемещение кораблей по суше из одной реки в другую, Иначе добраться из Балтийского моря до Верховьев Днепра было невозможно. Путь из Варяг в Греки начинался на реках, текущих на север к Балтике, Волхов и Западная Двина. Волоками преодолевалась Валдайская возвышенность, за которой начинались другие реки, текущие уже на юг, Волга и Днепр. Кроме того, на многих реках были пороги или участки, непригодные для судоходства. Их тоже надо было преодолевать Волоком по берегу. В Сверской области есть города Вышний Волочок, Волоколамский, Торжок. Города очень старые и возникшие на местах самых оживленных волоков. Каждый волок был важной частью торгового пути и охранялся местной властью, племенными вождями и князьями. Любому купцу гарантировали за отдельную плату безопасное и быстрое прохождение через тот или иной волок. В непроходимых лесах прорубали просеки, затем расчищали их от молодой поросли. Волоками в теплый сезон кормилось все окрестное население. Физически крепкие молодые люди объединялись в артели и по сходной цене были готовы перетащить любую ладью быстро, аккуратно и бережно. Другие отели подряжались расчищать просеки, доставлять к местам волоков пищу и сухие дрова для костров, охранять места ночевок от диких зверей. Переволакиваемый корабль полностью разгружали, снимали всю оснастку, включая мачту, и перетаскивали отдельно. Вопреки расхожему мнению, на Волоках не использовали катки, колеса, жировую или дегтярную смазку. Если надо переволакивать корабль за 50 верст, никакого жира и дегтя не хватит. Через дни лодьи и понизу пропускали льняные, кожаные или конопляные канаты, и затем крепкие мужчины впрягались в лямки и тащили на раз-два-три взяли. Ко времени начала казацких походов в Сибирь Технология волочения речных судов была в России известна много столетий и разработана детально. Древнерусская ладья изначально строилась как небольшое судно, универсальное, легкое, пригодное и для речного, и для морского судоходства. Путешествие по русским рекам удобнее было идти не на одном большом корабле, а на трех-пяти кораблях поменьше. На Волоке корабль мог повредиться. Тогда его проще было бросить и пересесть на корабли уцелевшие. Но если в Европейской России волоки были федеральными трассами, представляли собой удобные налаженные бизнес, то в Сибири казаки волокли свои дощанники собственными силами, без помощи местного населения по безлюдной тайге. И сами должны были и прорубать просеки, и охранять волок от нападения, и заблаговременно разжигать костры для обогрева и приготовления пищи. При этом немалую часть каравана составляли больные, раненые, искалеченные, истощенные – Девать их было некуда, отправить назад домой невозможно. Всех везли с собой, иных несли на руках. Воевода Пашков долго готовился к Волоку через яблоновых хребет, заново отстроил Иргенский острог, отремонтировал и просмолил корабли, запас с купил лошадей, оставил в остроге гарнизон, оставил там же больных и в дальнейший путь взял с собой только самых лучших и крепких. К весне они спустились с хребта на берег реки Ингады. То был уже бассейн Намура, восточная сторона Великого Сибирского водораздела. Немедляне дня Пашков велел рубить плоты, и казаки после изнурительного марша через горный перевал в считанные дни срубили 170 плотов. То было известное ухищрение. Лес для будущих построек рубить заранее, затем вязать плоты, сплавлять вниз по течению и в удобном месте собирать острог из готовых бревен. Все подготовив, пошли вниз по течению по ингаде. 40 кораблей и 170 плотов. Лошадей взяли с собой. В июне 1658 года они вышли из реки Ингады в реку Шилку и достигли места впадения в Шилку реки Нерча. Здесь некогда стоял основанный Бикетовым верхнешилский Нерчинский острог. Но от него остались одни уголья. Тунгусы сожгли. Острог собрали заново.